Книга издана редакцией Елены Шубиной. Роман Синчин. Александр Тиняков. Человек и персонаж. Это малоприятный рассказ не про маменькиного сыночка, а о жизни маленького плевочка, как себя окрестил недопроклятый русский поэт. Евгений Евтушенко. В книге упоминаются радио Эхо Москвы, Быков, Лекманов, внесённые в меню в реестр иноагентов и Facebook, продукт компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ. Предисловие. Писатель больше всего боится забвения. Казалось бы, публикация произведений от этого уберегает, но это не так. Тысячи лет назад выбитые на камнях надписи скалывали. Слова с пергамента соскабливали и смывали, писали новое свое. Позже книги сжигали, и не только потому, что они вредны, попросту печки топили, и в огонь летели последние экземпляры. А с увеличением тиражей и сжигать оказалось не надо. Большинство книг, бумажных или цифровых, не замечают. Совершенно. Почти все тут же погружается в лету вместе с именем автора. По сути, из русской литературы мы читаем пусть золотые, драгоценные, но крупицы. Житие Протопопа Авакума из XVII века, книги двух-трех авторов века XVIII, десятков двух XIX, десятков трех-четырех-двадцатого. Еще кое-кого знаем лишь по фамилии. Серебряный век породил множество талантливых поэтов, Живут в русской литературе считанные имена. Еще несколько появляются в антологиях, кто-то упоминается в статьях и монографиях через запятую. Время от времени литературоведы пытаются вернуть читателю очередного забытого сочинителя. Издатели выпускают сборники стихов, но почти всегда это заканчивается неудачей. Сочинитель вновь уходит в небытие. Воскреснуть в литературе такое же чудо, как и в реальной жизни. Чудо произошло с тем, кто, казалось, был забыт прочно и навсегда. Кто писал о себе в 38 лет от роду и за 9 лет до смерти. К сожалению моему, судьба неудачника тяготела надо мною, и, вероятно, я не только не добьюсь известности и успеха, но погибну безвременно от голода и нищеты. Неудачником рожденный и в гроб должен сойти неудачником, не поведав о себе ничего и никакого следа в жизни не оставив. Человек, как говорится, предполагает, а Бог, или некие другие силы, располагает. И теперь этот человек на слуху. Более того, на него возникла чуть ли не мода. О нем пишут литературоведы и историки литературы, Его лирические стихотворения, красиво оформив виньетками, выставляют на своих страницах в интернете девушки с душой, а стихи иного рода — декаденты, панки, некрофилы, эзотерики наших дней. Евгений Евтушенко не только включил его произведение в «Строфы века», но и посвятил ему свое стихотворение, в котором назвал «недопроклятым». Зовут этого «недопроклятого». Александр Иванович Тиняков. Интерес к нему возник в начале 1990-х, и не потому, вероятно, что тогда было многое рассекречено, стало доступно исследователям. Получая не так давно в архивах и библиотеках его прижизненно изданные книги, рукописи, письма, материалы о нем, я видел, что большая часть их была затребована и в 1960-е 1980-е годы. Нет, скорее всего, противоречивая фигура Тинякова, его необычная судьба, оказались созвучны происходящему в Ельцинский переходный период, да и тому, что продолжает происходить сегодня. О жизни Тинякова можно было бы написать увлекательный роман, особенно если бы о ней было известно лучше, чем нам сейчас, предположил составитель и автор предисловия к первому после 75-летнего перерыва сборнику его стихотворений Литература вет Николай Богомолов. Замечу, для написания биографического романа не нужно особенно много материалов о жизни героя. Но в общем полностью согласен. Жизнь Александра Ивановича это не фамильярность. Его именем отчеством назвал свой очерк, а вернее, по сути рассказ Георгий Иванов. Тянет на роман. Психологический, приключенческий, исторический, морализаторский. Героем, точнее антигероем, правда не главным, его сделал не один писатель. Я попробую внести свою лепту. По возможности подробно покажу Александра Ивановича как человека и как персонажа. По-моему, далеко не во всем они схожи.